Один из паблишинки студия Amperfect представляют Михаил Атаманов, Серый Ворон Паладин смерти. Вступление Три из четырех столиц Рафии были захвачены орками и переданы под контроль так называемой новой церкви. Однако даже жесточайший террор не сломил сопротивление жителей городов, и где не явно, а где и очень активно, жрецы-демонопоклонники встречали противодействие сторонников 12 богов. Культ Маргрима не успевал подготавливать новых жрецов взамен убиваемым по всей Эрафии, И никакие, даже самые кровавые репрессии не помогали изменить ситуацию. Когда же из первой столицы пришла весть о смерти императора Гестера XVI, и развороте Гестера XVII в сторону старых традиций, власть культа Маргрима распалась так быстро, словно утренний туман исчез под лучами взошедшего солнца. Свидетели смерти Гестера XVI в главном храме Новой Церкви в Первой Столице давали крайне противоречивые показания, и дознаватели так и не пришли к единой версии случившегося. Даже самые изощренные пыточные инструменты не позволили прояснить истину. Все, что удалось выяснить, Император внезапно исчез, и вместо него на сцене появился огромный демон. Скорее всего, к происшествию каким-то образом причастны серые вороны, которые оказались внутри храма, но их роль таки осталась невыясненной. Новый император Гестер XVII после консультации с советниками и жрецами Двенадцати богов приказал расследование прекратить. Выдержка из трактата о Небесной войне, составленном Дироносом Ставеюэлем, мастером-хранителем истории при дворе королевы Илариетты, великой правительницы светлых эльфов.